Глава 47. Pearl Line. Наши дни. Пока команда собирала информацию о секте Энтони Финча, Pearl сосредоточилась на другой версии. К этому времени они опросили всех одноклассников Грега, его учительницу и директора школы, но не смогли найти помощницу учителя мисс Сарумилс. В начальной школе Гримстоуна имелся адрес молодой женщины, но он оказался фальшивым. В доме 13 по Херин-Кроуд жила пожилая женщина по имени миссис Эдит Хоторн. Должно быть, Сара Милс украла ее квитанции за коммунальные платежи и представила в школу, когда устраивалась на работу. Очевидно, она сказала в отделе кадров, что снимает комнату у миссис Хоторн, но старушка никогда о ней не слышала. Указанный мисс Милс контактный номер тоже вел в тупик, и она предоставила поддельные документы об отсутствии судимости. Пэрлайн подавила рычание. Женщина не пожалела усилий, чтобы скрыть свой адрес и настоящее имя. Почему? Что она скрывала? Казалось маловероятным, чтобы молодая женщина была замешана в пропаже детей, но подделка адреса и предоставление фальшивых данных вызывали вопросы, требующие немедленных ответов. В душной комнате перед Пэрлайн сидела миссис Эдвардс. Учительница Грегори, прижимая к груди сумочку словно спасительный жилет, пышными черными кудряшками и выпуклыми глазами, женщина напоминала птичку. "Как давно вы работаете с мисс Миллс?» — спросила Перлайн. Миссис Эдвардс прямо посмотрела на нее. Она говорила быстро с легким акцентом, который Перлайн определила как турецкий. «Три года. Она прекрасная помощница, умная, энергичная, чрезвычайно отзывчивая. Задерживается, чтобы помочь мне подготовиться к следующему дню. Я действительно не понимаю, как вы можете думать, что она имеет отношение к исчезновению Грегори и Ханны. Перла не ответила: У вас есть номер ее мобильного или любая другая контактная информация? Нет, она замкнутая молодая леди. Вы спрашивали в отделе кадров? Господи Иисусе. Да. Адрес, который она дала, оказался фальшивым, как и номер телефона. Батюшки, я в шоке. По некоторым никогда не скажешь, верно? Да, не скажешь. Вы когда-нибудь замечали, чтобы Мисс Мил общалась с Грегом в необычное время? Не совсем. Что значит не совсем? Но я пару раз видела, как она обедает с ним. Я думала, это чтобы подбодрить его он не очень общительный. Иногда мне кажется, ему немного одиноко. Видели, как она давала ему что-нибудь? Например, подарки? Да, или записки. Помните что-нибудь подобное? Женщина покачала головой. Мисс Милс близка с кем-нибудь из сотрудников? Не думаю. Обычно в перерыв она остается в классе и ест свой обед там, занимаясь делами. Хорошо. Спасибо, что пришли. Если вспомните что-то еще, сразу же звоните мне. Перлайн вручила женщине визитку и проводила ее до двери. Миссис Эдвардс повернулась, и ее глаза блестели. Удачи. Я буду молиться за вас и бедняжку Грега и его сестру. Он славный мальчишечка. Перлайн смотрела на удаляющуюся женщину. Когда та скрылась из вида, она позволила себя обмякнуть. По коридору подбежал Касп. Лелевуд оставила сообщение с просьбой перезвонить, сказала, что это срочно. Перезвони ей, узнай, что случилось, дай мне знать, если потребуется мое вмешательство. Есть. Ой, и вас вызывает начальство. Сейчас? Да, простите. Пэрлайн вздохнула. Неудачное время. Она уже отправила электронное письмо с описанием ключевых событий. Личная встреча только отвлечет ее от расследования. Но старший суперинтендант криминальной полиции Патрик Дент часто так делал. Подключаться в критически важный момент, когда у всех дел по горло и давать феерически бесполезные и часто высокомерные советы его конек. Дипс любил называть его Патти, что подходило на уровне, который она не могла объяснить. Кабинет Дента находился этажом выше. Там пахло несвежим одеколоном, которым он пользовался чтобы скрыть неприятный запах изо рта. Не помогало. По правде говоря, становилось только хуже. В углу стояла декоративная пальма, рядом на ковре красная лейка. На среднем книжном стеллаже жужжал вентилятор, сдувая пряди оставшихся волос Дента на его лысину. Стены украшали мотивационные постеры. Самый худший с радугой над горой. Над радугой была надпись: "Взбирайся выше, не ниже". Будь радугой, а не цветом. Не в первый раз Перлайн подумала, не сам ли он это нарисовал. Стоя перед столом Дента, она посмотрела на часы, надеясь, что он поймет намек. Не понял. Денс сложил пальцы домиком и попружинил ими. Я ответил на ваше письмо, но вы не ответили. Господь всемогущий. Ох, я не поняла, соврала она. В ее представлении его письмо не требовало ответа, поэтому она не стала тратить время. Хм. Сейчас вы пытаетесь найти эту мисс Милс и разузнать про лидера секты по имени Энтони Финч. Да, как я вам говорила. Он поднял руку, чтобы она замолчала. Пэрлайн скрипнула зубами и стала ждать, когда он начнет делиться неизбежными крупицами мудрости. Их прервал стук в дверь. Дент нахмурился, но рявкнул, чтобы входили. Это оказался Касп, красный и запухавшийся. Это миссис Вудс, она думает, что их забрала мисс Милс, и она знает, где та живет. Она едет туда прямо сейчас, я велел ей возвращаться домой, но она не слушает. Проклятие. Куда она едет? «Берч Клоус, 11.